Классическая музыка заполнила маленькое помещение ходовой рубки шатла, заваленное старой аппаратурой и разнообразным мелким хламом, натасканным сюда Бреттом. Это было самое уютное место на огромном корабле. Здесь красиво сочеталась уютная надежность маленькой рубки и безграничная глубина космоса, которую можно было наблюдать в обзорный иллюминатор. Даллас сидел сгорбившись в кресле второго пилота, и слушал музыку, льющуюся из трансляционных динамиков. Одиночество и эти плавные, нежные звуки позволяли хотя бы на время забыть о том, что происходит на корабле. Сирена заглушила музыку верещащей трелью. На панели горел индикатор вызова в медотсек. Еще не совсем придя в себя, Даллас лениво потянулся к кнопке коммуникатора. «Слушаю». «Даллас, что-то случилось с Кейном?» «Что с ним?» «Иди, посмотри сам. Иди сейчас же!» «Что с ним случилось? Он жив?» «Да, приходи. Здесь что-то очень для тебя интересное». «Хорошо». Даллас расправил затекшую спину. «Сейчас приду».